Кирилл Каливанский. Колдон. Книга 3. Путешествие на восток. Пролог Тим Ройс. Чирк пропился скользнувший ножик, а уже мгновение спустя, шумно втянув воздух, я хотел было приложить порезанный палец к губам, но вовремя опомнился и оставил сушить ранку на ветру. Не хватало еще, как ребенку пальцем мусолить на глазах у десятка вояк. Впрочем, такой безобидный факт, как нечаянный порез, не помешал мне с умилением возриться на дело о рук своих. На коленках лежал маленький деревянный бегемот. Когда-то на его месте покоился небольшой деревянный чурбачок, но 4 часа работы, два пореза, сотни отборных портовых оборотов, и вот результат. Четыре пухлые ножки, большой, даже огромный живот, вытянутая морда и добрые глаза. И все было бы прекрасно, но из чурбачка должен был появиться отнюдь не этот представитель южноафриканской фауны, а вполне себе банальный конь. Однако в процессе созидания что-то пошло не так, и вместо коня появился бегемот. Вдохнув, я отложил пухлого и возрился на свою коллекцию. Уже декаду наш караван неспешным ходом шел по Сулейской дороге, идущей к Императорскому тракту. И за все это время не было ни одного занимательного инцидента. Все тишь да гладь. Вот я со скухи и решил предаться увлечению всех путешественников. Еще Одиссей увлекался такими забавами, а уж он-то в путешествиях знал толк. Но вернемся к коллекции. За 10 дней я успел вырезать гоблина, планировался ребенок, страуса, по задумке ласточка, медведя, даже вспомнить трудно, что я задумал, ну и теперь еще бегемота. Еще раз вздохнув, я убрал фигурки в походный мешок и улегся, подставляя лицо под лучи жаркого полуденного солнца. Кое-что о минувших событиях. Пожалуй, некоторые из вас сейчас гадают. А кто это вообще такой? Что он делает на Сулийской дороге? За какими тёмными он вообще рассказывает нам свою историю? Что ж, обо всём по порядку. Позвольте представить нашего героя. Тим Ройс. И глупо было бы, если бы это имя хоть как-то вас заинтересовало. Но постойте. Не сворачивайте свиток, не закрывайте книгу и не складывайте в пыльный угол глиняной дощечки. Дайте истории второй шанс, и она вас не разочарует. Каюсь, начать действительно следовало с другого. Ведь чем любопытен ангадорец Ройс? <хм> да ничем. Обычный деревенский парнишка, что бесцельно топчет пыль дорог. Другое дело землянин Тимур. Хотя и он не сможет привлечь внимание даже самого непритязательного слушателя. Как итог, две типичные скучные истории. Но если их соединить... Впрочем, начнем сначала. Давным-давно по набережной реки, закованной в гранит, шел обычный студент-филолог. В голове ветер, в желудке горчица и сарделька. И все бы ничего, а книгу действительно стоило бы закрыть, если бы не один маленький нюанс. Этого самого студента сбила машина. Да-да, вот так банально шел и помер. А в то же самое мгновение, где-то в другой вселенной, в другом мире, среди чужих звезд и под неведомым небом, решил утопиться деревенский паренек Ройс. Старушка-судьба задумала подшутить над двумя смертными. И в тот момент, когда их души уже готовы были отправиться в последнее путешествие, она поймала их в свои сети и вернула на место. Но что-то пошло не так, и две души попали в одно тело. В тело утопленника Ройса. Что там началось? Ай, за право владеть бренной тушкой развернулась настоящая битва. Но в итоге победил Тимур или, как его называют друзья, Тим. И с этого момента начинается история Тима Ройса. Как бы мне хотелось поведать о его великих подвигах, о сонми красавиц, что согревали постель героя холодными ночами, о богатствах и замках, которыми он владеет, о дальних странах, в которых он побывал. Но все это не имеет никакого отношения к Тиму Ройсу из Гайнесского графства. Путь землянина на Ангадоре начался вовсе не с предсказаний найденных великих мечей или прирученного дракона. Он начался с услужения, почти рабства. Тимуру не повезло, и во владении он получил тело личного слуги графского сынка Ози. Но судьба дала ему шанс и на этот раз. За год рабской жизни было сделано многое. Сколько стоил вычищено, сколько доспехов надраено. Сколько мечей наточено, посуды вымыто, коридоров убрано, обедов приготовлено, дров наколото, и, что самое важное, сколько планов побега придумано. Но, видимо, даже такое рвение было неугодно судьбе. И она подтолкнула юношу в теле мальчика на подвиг. Над личным слугой нависла угроза каминоломен, и тот решился на отчаянный шаг убить Ози и сбежать. И все бы ничего, но в ту самую ночь с той же самой целью в замок пробрался тень. Наемный убийца-одиночка по кличке Добряк. Эти двое встретились в спальне Ози. Можно долго гадать, что же произошло потом, но я лучше просто расскажу. Ози погиб, ведь с перерезанным горлом долго не живут. Один стал учеником Добряка. Следующие пять лет Тим Ройс провел в лесу, постигая искусство тени и просто приятно проводя время. И, пожалуй, это самый длинный по времени отрезок данной истории. Но, боюсь, если я приоткрою вам хоть немного из того, что открылось Тиму в том лесу, за мной начнут охотиться не только тени, но и сам Тим. Так что скажу лишь одно. Минуло пять лет, и приключения начались. Внезапно Тим оказался в гуще событий. Получив свое первое задание в качестве наемного убийцы, он убил барона Бритера. Однако его подставили, и, понимая, что ему грозит смерть, парень вступил в наемную армию, пробитый золотой. Наемников отправили в авангард. Отряд, в котором Шол Ройс, попал под лавину и оказался в пещерах Харпудова Гревня. Декада блужданий в одиночку через сеть пещер, сражения с костяными пантерами и огромными кротами – И вот Ройс, обернутый в шкуры с запекшейся кровью на теле, уже находился по ту сторону хребта. Здесь его подобрал диверсионный отряд слепые кошки, состоящий из трех волшебниц. Но недолго Ройс пробыл в приятной компании. Он нагнал пробитых и, воссоединившись с друзьями, отправился осаждать крепость Мальгром. Его ждал жаркий бой на стене. Многие тогда пали, но израненный наемник сорвался во тьму, и лишь чудо уберегло его от смерти. Ройс оказался по ту сторону стен в стане врага. На этом история оборвалась бы, но парень так просто не сдался. Залечив раны, он в одиночку пробрался на башню, подал сигнал своим, перебил охранников и перерубил ворот, опускающий ворота. Армия ворвалась в крепость. Пламя пожара вздымалось так высоко, что, казалось, сбылись предсказания об Армагеддоне, и солнце упало на землю. Но пробитые не участвовали в схватке, они грабили. Тим добыл себе две чудесные савли, сверкающие подобно лунным перьям. В тот вечер, больше похожий на рассветное утро, темный жнец, тащивший за собой мешок с тысячами душ, нашел еще одну жертву, которая на этот раз стал ушастый, член отряда и друг Ройса. Так год войны обернулся для Ройса приобретением товарищей и тяжелой утратой. Наконец, срок контракта вышел, и настал момент отправляться дальше. Тим вновь возвратился в столицу, солнечный Сантос. Обнаружив себе искру магии, он поступил в имперскую магическую академию. Там парень нашел новых друзей. Рыжего бастарга Дирга Нимгийома, охочего до развлечений и всяческих гуляний, его сестру Рейлу Эль-Гийом и графиню Элизабет Норман. Последняя та еще штучка, но не будем заострять на этом внимание, иначе мне не избежать вызова на дуэль от влюбленного в сию даму Дирга. Тима Ройса, ждали балы, работа в банке, новый наставник, немного сумасшедший чертильщик, научные открытия, огромная библиотека, в которой книг больше, чем песчинок на пляжах Майами – а также студенческие вечеринки и все остальное связано с веселой жизнью в Академии. И да, вы правы. Тима также ждали старые враги, но не его, а Ройса, который семь лет назад решил покончить с собой. Житель города на Неве забрал жизнь у Ройса, взамен пообещав исполнить его волю – отомстить за смерть сестры. Долг, что камнем лег на плечи Тима, вновь напомнил о себе, Парня ждала новая интрига. Среди бальных зал, элитных театров и переплетений темных улиц Сантоса. Целая цепочка событий привела не куда-нибудь, а в покое старшего сына императора. Кинжал, обмазанный страшным ядом, нашел свою цель и оборвал жизнь крыса, первого принца империи. Избавившись от удавки долго и почувствовав, что жизнь принадлежит лишь ему, Тим отправился навстречу новым приключениям. А поскольку в его понимании приключения неотделимы от путешествий, он нанялся в охранный отряд, который должен сопровождать неизвестного вельможу аж до самого Алиата. И теперь мы с вами можем увидеть, откинув полок, как в крытой повозке возлегся юноша. Ростом он высок, да и в плечах широк, но на лицо неказист. Не уродлив, конечно, но явно не сердцеед. Серые глаза, нос со шрамом на переносице, еще один шрам на виске, на левой скуле тоже есть. Да что там, и на правой виднеется. Резкие черты лица и черные волосы, как всегда, пребывающие в абсолютном беспорядке. Среди некоторых дам Сантоса даже ходят легенды о гребешках, что нашли свой конец, пытаясь расчесать эти лохмы. И все же теперь, после небольшой предыстории, Надеюсь, что его жизнь уже не кажется вам столь пресной и не заслуживающей внимания. Зуб даю, сейчас тем думает о том, что весьма схож со своими признаться не самыми удачными фигурками. Он как его бегемот, который задумывался лошадью. Ни раб, ни слуга, ни наемник, ни солдат, ни воин, ни маг, ни убийца, ни дворянин и ни простолюдин. Видимо, судьба подшутила над ним. Хотела вылепить что-то одно, а вышло... Впрочем, пока еще ничего не вышло. Но, может быть, в третьей части мы наконец узнаем, что Тим Ройс отличный путешественник. Ведь Аля так далеко, а солнце еще так высоко.